Глава двадцать третья «Ну ты и козел!» Чуть ли не по-змеиному прошипела девушка, ничуть не стесняясь меня, стоя передо мной в одних трусах и лифчике и поспешно натягивая шорты и футболку. «Значит, напоил меня и решил воспользоваться ситуацией? Вставай давай и выметайся отсюда, урод!» Я огляделся и быстро понял, что действительно нахожусь не у себя. Подобного бардака я у себя никогда не разводил. Даже когда мажором был, требовал от слуг, чтобы дома всегда был идеальный порядок. Была у меня одна неприятная черта – я терпеть не мог, когда вещи находились не на своих местах. Я даже когда пьяный домой приползал, и то ухитрялся вещи аккуратной стопочкой складывать. Тут же было такое чувство, как будто по дому какое-то цунами прокатилось. Складывалось такое ощущение, что кто-то подоставал из ящиков шкафов вещи и равномерно усыпал ими всю комнату. Платья, штаны, джинсы, футболки и прочее. Все было навалено, как попало и где попало. На стульях, на дверцах шкафа, на кровати, да даже на полу. Слава богу, трусов нигде не было видно. Но пару бюстгальтеров я все же заметил, и один из них вообще висел на люстре. «Это что? Я его туда?» Аж опешил я, показав ей на него, никак не отреагировав на ее эмоциональную речь. Несмотря на все свое недовольство, она все же бросила туда взгляд и даже смутилась слегка. «Да не, это я как-то не в духе пришла после одного неудавшегося свидания, вот и запустила его туда». «А вообще, какая разница? Вали уже отсюда!» Спохватилась она. «Да с удовольствием!» Пожал плечами я в поисках своих вещей, которые нашлись рядом с кроватью, привычно сложенной стопочкой, сверху которой устроились носки. «Вот только не надо на меня поклёб возводить! Я тебя вообще-то не спаивал. Если забыла, это ты сама села за мой столик и стала налегать на мой виски, который я, на секундочку, тебе даже не предлагал. И вообще, тут еще разобраться надо, кто кем воспользовался. Пропыхтел я, натягивая носки. «Да?» Аж задохнулась от возмущения Аня, скрестив руки на впечатляющей груди, глядя на меня. «Может, еще скажешь, что это я тебя затащила сюда и воспользовалась твоим беспомощным состоянием? Или соблазнила?» «Может, и скажу?» Невозмутимо кивнул я. «Я, конечно, мало что помню из вчерашнего вечера, но то, как ты прижималась ко мне в тире и призывно шептала на ухо, чтобы я был нежным и ласковым, и что-то про особое отношение к девственницам. Это-то не про себя ли случаем?» С подозрением уставился я на нее, она отчаянно покраснела и замахала руками. «Да это я вообще не о том говорила!» Аж закашлялась она. «Я же про оружие!» «Ну ты и извращенка!» Осуждающий покачал головой я и вдруг вспомнил. «Да это же ты меня сюда затащила! Мы с Серго катались на машине, и ты потребовала, чтобы он отвез нас к тебе. Какую-то коллекцию ножей ты вдруг воспылала мне показать, и еще что-то там бормотало, что и мой клинок хочешь оценить. Так вот, какой такой клинок ты имела в виду!» Вдруг догадался я. «Ты совсем дурак, что ли?» Возмущенно вскинулась она. «Ты же мне сам все уши прожужжал, что у тебя есть офигенно крутой нож, который к тому же еще и проклятый. Но доставать его типа опасно, поэтому показать ты его в машине отказываешься. А у меня как раз комната специальная есть, которая защищена от всяких там проклятий. Вот мы и пошли ко мне». «Не помню», — поникла девушка. Даже не помню, было у нас что-то или нет. Давненько я уже так не напивалась. Обычно я в такие загулы с подругами ухожу, и они умеют меня останавливать вовремя. А тут тормоза совсем, видать, отказали. А как тогда мы тут очутились? Показал я ей рукой на кровать, а другой рукой залез в рюкзак и проверил наличие ножа, который оказался на месте, все в той же деревянной коробке. М да уж... Многозначительно промычал я, не желая признаваться в том, что тоже не помню, было у нас что-то или нет. И это меня как-то даже расстраивало. Аня, девушка очень даже симпатичная, у меня вполне вероятно был с ней секс, а я ничего не помню. Вот что за подстава? Это все равно, что прийти в дорогой ресторан, заказать офигенно дорогое и вкусное блюдо, а потом не почувствовать его вкуса. Вроде и съел, получается, а удовольствия не получил. И я знаю, о чем говорю. У меня так было в прошлой жизни как-то раз. Пришел в ресторан, заказал кучу всего, а вкуса практически не почувствовал. Оказалось, ковидом заболел. Та зараза тогда никого не щадила. Ни богатых, ни бедных. И вообще, после этой ночи ты, как порядочный человек, просто обязан теперь на мне жениться. Вдруг ни с того ни с сего заявила Аня, ткнув в мою сторону обвиняющий пальцем. «Ну, во-первых, с чего ты взяла, что я порядочный человек?» Тут же начал поспешно отмазываться я, продолжая одеваться. «А во-вторых, никогда не считал случайный секс поводом даже для знакомства, а уж для свадьбы, вообще молчу. Если бы это было так, мне бы уже раз сто пришлось свадьбу сыграть, а то и больше». Навскидку назвал число «я», не уточняя, что почти весь этот опыт из прошлой жизни. «Ну ты и кобель!» То ли возмущенно, то ли одобрительно протянула девушка, как-то странно глянув на меня. Такое чувство, что она сама не могла определиться, возмущена она или восхищена. «Так мы нажито будем смотреть», — решил сменить тему я, уведя ее в сторону от брака. «Я же тебе не врал!» у меня действительно с собой проклятый нож». «Конечно будем!» «Конечно будем!» «Пошли!» Аж подпрыгнула она, соскакивая с кровати, и побежала к выходу из комнаты. «Нифига себе!» Ошеломленно присвистнул я, разглядывая полки с оружием, в которых были все стены. Строго говоря, это и комнаты не было в нормальном понимании этого слова. «Скорее кладовка!» или вмурованный в дом металлический огромный сейф с бронированной дверью. Чего тут только не было. Ножи, пистолеты, автоматы, дробовики, винтовки, всевозможные приблуды к ним. Целый арсенал, короче. Ты где это все достаешь? Удивленно повернулся я к ней. И разве это вообще законно, хранить дома подобное оружие? И куда смотрят твои родители? Так у меня папа владелец сети оружейных магазинов пренебрежительно пожала плечиками она оружие у нас в стране можно покупать свободно при наличии соответствующей лицензии а они у меня все есть ну и наличие сейфа для хранения нужно но ты и сам видишь неопределенно мотнула головой но я ее понял и правда это скорее огромный сейф чем комната к тому же я у папы любимая дочь сделала она губки бантиком а для любимой дочи Ему ничего не жалко. Ни пятикомнатный, не считая оружейной комнаты квартиры, ни всевозможного оружия. Он знает, как сделать так, чтобы я была довольной, подмигнула мне она. Ну, а теперь ты показывай, что там у тебя. Явно что-то непростое. Аж облизнулась она. Ну точно, маньячка какая-то. Но нож я все же решил показать. Аккуратно открыл крышку и, не доставая, продемонстрировал ей нож. Ее глаза восторженно заблестели, но надо отдать ей должное, мозги у нее были, и сразу же хватать его она не стала. «Какая прелесть!» — восторженно протянула она. «Какой у тебя замечательный дружок! И сейчас я познакомлюсь с ним поближе. Вот только подготовлюсь, чтобы ко мне какая-нибудь гадость не прицепилась». Она повернулась к оружейным полкам, зашуршала там чем-то и через минуту обернулась обратно, нацепив на руки какие-то черные перчатки. «Под заказ сделала», — пояснила она, увидев мой вопросительный взгляд. «Там такой специалист работал, что им ни магия, ни проклятия не страшны». Она аккуратно вытащила нож и стала внимательно его осматривать. «Очень старая работа». Задумчиво бормотала она. «Клейма мастера нет, но ножу явно лет двести, не меньше. Работа очень хорошая, баланс отличный, закалка тоже замечательная. А еще он явно живой. Хоть у меня в коллекции нет одушевленного оружия, но встречаться мне с подобным приходилось. Я прямо чувствую, как он присматривается ко мне. Если бы не перчатки...» то наверняка попытался бы или подчинить, или убить. Странно, что тебе он ничего не сделал. С каким-то подозрением уставилась она на меня. Видимо, не вредит законному владельцу. Безмятежно улыбнулся я ей, в глубине души уже жалея, что вообще решил показать ей его. Нашел чем хвастаться. Подобное оружие определенно светить никому не стоит. Ну, может быть. Нехотя согласилась она и перевела и перевела взгляд на нож. «Но имей в виду, что если твой нож из числа того оружия, которое умеет поглощать души, то владение им незаконно. Если тебя с ним поймают, то засадят лет на двадцать в тюрьму». «Да не, он не такой», – постарался я соврать как можно более убедительно. «Ну-ну, будем считать, что я поверила», – недоверчиво хмыкнула она. Но имей еще в виду то, что у коллекционеров одушевленное оружие очень высоко ценится. Если кто-то из них узнает о твоем новом друге, кивнула она на нож, то в лучшем случае его попытаются выкупить, а в худшем могут попробовать украсть или даже убить тебя, если узнают, что он у тебя с собой. «Дорого это сколько?» – невольно заинтересовался я. Нет, нужды в деньгах пока нет, благодаря Кащею, но нужно же все же знать, какими активами я располагаю. Каждый случай индивидуален, так что тут сложно сказать. Тут же даже история самого создания важна и влияет на оценку. Задумчиво пробормотала девушка, продолжая вертеть в руках нож. Но довелось мне как-то присутствовать в Испании на одном аукционе, где продавался один одушевленный стилет. Так продали его в итоге за два миллиона долларов. Вот и думай. Бросила она на меня насмешливый взгляд. Ничего себе! Присвистнул я. Почему так дорого? Так это тебе лучше знать. Хмыкнула она. Я таким оружием ни разу не владела, но слышала, что у каждого из них есть какие-то свои особые свойства. Тот стилет, например, убивал человека, даже если им просто поцарапать, А еще я слышала про меч, который мог не только убивать, но и лечить людей. А большего и не знаю. Это все же информация не для общего пользования, и владельцы подобного оружия ее обычно не разглашают. Да и свой собственный нож ты же не зря называешь проклятым, подметила Аня. Я лишь многозначительно хмыкнула в ответ. Так, ладно, это все, конечно, хорошо, но мне уже пора ехать, Меня ждут, а еще собраться надо. Так что на этом наша экскурсия закончена, и я попрошу тебя все же покинуть мой дом». Вдруг засуетилась девушка, бросив взгляд на часы. «Да не вопрос, мне и самому уже пора». Не стал спорить я, радуюсь что тема со свадьбой окончательно заглохла. «Спасибо тебе». «А куда ты так торопишься, если не секрет?» полюбопытствовал я, когда мы вышли из этого подобия арсенала. «На дачу. Там папа будет нашу семью со своей очередной пассией знакомить». Поморщилась она. «Мама давно умерла, и иногда на отца находит желание найти нам с сестрой новую мать, и он знакомит все наше семейство, включая бабушку и дедушку, с новой знакомой. Правда, обычно до свадьбы дело так и не доходит почему-то, но тем не менее присутствовать на этих знакомствах нам с сестрой надо строго обязательно». Но ее-то это не возмущает, так как она маленькая еще, и к ней там никто не докапывается. А мне вот от теть, дядь, двоюродных сестер и бабушки постоянно приходится отбиваться в их стремлении узнать, почему у меня нет парня, и что они готовы с кем-то там меня познакомить. Бесит прям. У меня уже сейчас голова болеть начала, как только подумала об этом. «Стоять!» – вдруг рявкнула она когда я уже пробирался к входной двери. Я невольно замер. «А ведь это может сработать!» Задумчиво пробормотала она, обойдя вокруг меня и рассматривая как какой-то манекен. «Ну а что? Ты симпатичный, с отличной фигурой, тоже маг и из хорошей семьи. Из хорошей же?» Бросила она на меня пытливый взгляд. «Нормальный». Буркнул я недовольно. «Но ты это к чему?» «Предупреждаю сразу, жениться я в ближайшие лет десять точно не собираюсь, не надейся». «Да бог с ней женитьбой, я и сама пока замуж не стремлюсь», легкомысленно отмахнулась она. «Я тебя больше пугала, но подыграть же ты мне можешь? Побудь сегодня моим парнем, пожалуйста». Молитвенно сложила она руки на груди. «Съезди со мной на дачу, пусть хоть сегодня от меня все отстанут» а я тебя шашлыками и вкусняшками за это покормлю я задумался и нет вовсе не соблазненные вкусняшками мои мысли были о другом поручение кощея не выходило из моей головы а я даже примерно не представлял как к нему подступиться но предполагал что без оружия в этом деле может не обойтись у тех же урдалаков я лишь ножи биты до цепи видел и я сейчас думал вовсе не об арсенале девушки а скорее о том, что знакомство с владельцем сети оружейных магазинов может быть оказаться мне очень полезным в будущем. Вдруг он, как будущему зятю, сможет мне подсказать, как без лишних заморочек достать левые стволы, кто знает. Но для этого надо будет сначала произвести на него хорошее впечатление». «Я согласен», – растянул я губы в обворожительной улыбке. «Но ты мне будешь должна» все что угодно урашечки, радостно победно вскинула вверх руки аня и убежала одеваться на удивление долго ждать ее не пришлось весь мой опыт общения с девушками кричал мне что ждать ее придется часа два не меньше но аня сумела меня приятно удивить и уже через полчаса мы сели в такси нет у девушки была и своя машина но она лишь отмахнулась от меня когда я спросил почему она не хочет сесть за руль. «Суббота же? Сейчас сплошные пробки наверняка будут. Я уж лучше посплю, чем за рулем сидеть», — резонно заметила она. «А то так пока доедешь, уже уставший будешь. К тому же я хочу сегодня пару бокалов вина выпить, а если новая девушка отца мне не понравится, то и не пару», — помрачнела она, и я не стал развивать эту тему. Открыл ей дверь такси представительского класса, сел рядом, и она тут же положила мне голову на плечо, как будто вживаясь в образ моей девушки, и задремала. К сожалению, она оказалась права. Мы еще из города не успели выехать, как застряли в огромной пробке. Ей-то уже было все равно, так как она моментально уснула, а я вот себе скоро уже всю задницу отсидел. Еще и шевелиться лишний раз опасался, чтобы не разбудить девушку. Мы медленно тащились по жаре, от которой не спасал даже кондиционер. Я отчаянно потел и уже начал жалеть о своем необдуманном согласии. Через час где-то мы выползли из города, но дальше дело лучше не стало, и мы продолжили еле-еле тащиться. Еще через час девушка проснулась, очумело похлопала глазками, соображая, где мы находимся и потребовала техническую остановку. Мы остановились у какой-то заправки, где она тут же умчалась в туалет, а я вышел из машины и с облегчением размял ноги. «И далеко это ты собрался?» Вдруг сердито муркнул Баюн, появившись весьма неожиданно рядом со мной, от отчего я чуть не подпрыгнул. «О подобных поездках надо меня заранее предупреждать». Недовольно проворчал он после того, как я объяснил ему, что еду на дачу по приглашению знакомой. «А то мало ли кто-то там тебя и куда увезет! Я уж подумал, случилось что!» «Но съезжу, пожалуй, с тобой, на всякий случай, мало ли!» Он неопределенно помахал лапой. «Дай шашлыки опять же!» Он не закончил мысль и бодро порысил к багажнику, увидев подошедшую Аню. Мы опять расселись по местам и отправились дальше. Слава богу, дача оказалась не очень далеко от Москвы, километрах в пятидесяти. Так что еще через час мы наконец-то прибыли на место и подкатили к кирпичному забору, за которым виднелся настоящий дворец в три этажа. Такси тут же умчалось. Мы прошли через калитку и ошеломленно вдвоем замерли, увидев, кто шел к нам навстречу под ручку с отцом Ани.